Господь Сам назвал Его Духом истины, говорил Своим ученикам, что по Своем пришествии Святой Дух наставит вас на всякую истину. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26. Затем свойствами Святого Духа является «вездесущий и все исполняющий он же является источником сокровища благих и жизни подателю. После перечисления этих свойств Святого Духа в молитве,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 за вычетом избранников неба мало, смутно и тускло знает Духа Святого как лицо. В течение всей нашей эпохи молятся главным образом Сыну. Духу, если и молятся, то больше ожидая Его, нежели имея лицом к лицу, более тоской об утешителе, нежели радуясь им пред Отцом в Сыне. Почему это так?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 и отгоняющая от нас благодать его. Но и в этих грехах, если вскоре от души покается человек, то снова сможет приобрести благодать Божию. Всегда надо бы при этом разбирать, каким именно грехом прогневали мы благодать Божию, что Дух Святой отступил от нас. И когда, перебрав грехи, нападем именно на тот самый грех, который оскорбил Господа Бога, Господь Бог Дух Святой коснется нашей совести и скажет нам священно тайна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 когда благодать Духа Святого делает его причастником Божества.